Глава девятая «Не придумывай. Отправляться в дальнее путешествие в бричке глупее не придумаешь», — фыркнула Лиза. «Сестрица, мне пыль в глаза пускать не перед кем, а богатый экипаж привлечет лишнее внимание. Опять же, в случае опасности бричка куда удобнее, чтобы отбиться». Вот скажи, когда ты в последний раз путешествовал не верхом, а в карете или в той же бричке? Не в городе по мостовой, а по проселку. Ты хоть представляешь, сколько там пыли? Думаю, об этом ты не подумал. А я настояла на том, чтобы тщательно конопатили все щели салона кареты и надлежащим образом уплотнили двери. Так что путешествовать теперь одно удовольствие. Пусть цена немного и подросла, зато такие экипажи выкупаются с куда большей охотой. Хм... «А ведь я и впрямь не подумал об этом». «Ладно, убедила. А не жалко? Ты ведь в месяц только десяток карет делаешь». «Петя, ты вообще за кого меня держишь?» Возмутилась сестра, влепив мне кулачком в плечо. «Тише ты, больно же! Теперь уже пришло время выказывать недовольство мне». «Кстати, это не только мои потери, но и твои», — заметила она. «Не понял». «А что тут непонятного?» «Я считаю это свинством с моей стороны – загребать всю прибыль себе. По-хорошему, с меня и четверти хватит. Но ты ведь не согласишься?» «Не соглашусь, конечно. Это твое предприятие, и только твое. Я для тебя все это и задумывал изначально. Найду я способ заработать, даже не сомневайся». «Я не просто не сомневаюсь в этом, но знаю, что так и будет. Но вам с Марией ведь необходимы средства для осуществления ваших планов». Толком она мне ничего не сказала, но упомянула, что голова от навалившихся забот у нее идет кругом. «Мы решим эту проблему». «Обязательно решите. Только я при этом останусь к вашим планам безучастной. Поэтому и решила, что в течение этого года три четверти доходов буду безвозмездно передавать вам». «Это не благотворительность, и не просто так, братец, а вложение на будущее». «На будущее?» «Ну, Мария ничего не говорит, и ты скрываешь» но она прошла обряд обретения рода. И следующий логический шаг – это приобретение владений. Я хочу в этом участвовать с перспективой на будущее». «Рощины не в восторге от тебя, как от возможной невестки», – понял я. «И это тоже. Но не главное. Ты, Петя, совсем уж из меня корыстную не делай». «Хм, значит, желаешь помочь?» «Да». Она решительно тряхнула головой. «Спасибо, сестренка. «Дурак ты. Это ведь все равно по факту твое. «И кем бы я была?» «Нет. Каретный двор – твое предприятие. И только твое. Но помочь ты сможешь. И еще как. Даже не сомневайся в этом». «Чем могу быть полезна?» «Я готова». Тут же подобралась она. «Так уж вышло, что ты единственный земельник шестого ранга, кому я могу доверять». «Тоже мне новость», – не без удовольствия хмыкнула она. «Новость будет сейчас». Осмотревшись и подобрав несколько камушков, заверил я. «Пошли в дом». Каретный двор жил своей жизнью. Из цехов доносился грохот, звон металла, перестук молотков, вжиканье пил и манжетоварящий. Количество работников сильно возросло, а к следующему лету Лиза планировала расширять производство, уж больно спрос на кареты был высок. В этой связи она даже не думала продавать их по сниженным ценам. К чему, если и так очередь на полгода вперед расписана? Так что предприятие вышло даже прибыльней моих расчётов. Большую избу, стоявшую тут изначально, она снесла, едва стала хозяйкой, а на ее месте поставила более удобный дом с современной планировкой, пусть и бревенчатой. Имелись тут и кухня, и столовая, и рабочий кабинет, и две спальни для нас, ведь случалось и так, что мы тут не только работали, но и оставались на ночь. Прошли в кабинет, и я усадил сестрицу за рабочий стол. Сам же устроился у приставного, рассыпав на нем подобранные камешки. Обтёр один из них трепицей и тут же расколол надвое, после чего взял одну из половинок и, закрыв глаза, начал выводить вязь внутри камня. Увы, но наложить так, чтобы плетение оказалось скрытым, не получалось. Только вот так. «Держи». Закончив работу над второй половинкой, передал ее сестре. «Что это?» Искренне недоумевая, поинтересовалась она. «Разговорник». «Но я вижу только плетение активации». «Правильно» потому что основная вязь находится внутри камня. «Как такое возможно?» «Возможно, сестрица. Приложи за ухо». И когда она последовала моему совету, спросил, «Слышишь меня?» «Конечно, слышу», — также через амулет ответила она. «Вот так-то. Кто не захочет иметь амулет, которому не нужен бриллиант? Да только никто не сможет узнать его секрет». «И ты хочешь, чтобы я начала ладить такие разговорники?» «Именно. Мы могли бы продавать их, скажем, по сотне рублей за пару». «Но это невозможно. Слишком тонкая вязь. Мне такую работу ни чем не осилить». «Ерунда. Если будешь использовать готовые плетения и методу, то у тебя все получится». «И откуда я их возьму?» «Ты уже держишь их в руке». «В смысле?» – не поняла она, вертя половинку разговорника. «Вот». Я подтянул к себе лист бумаги и, вооружившись пером, быстро начертал вязь нескольких плетений, связанных в один конструкт. «Что это?» «Я назвал его копир. Тебе не нужно уметь выводить тонкую вязь. Достаточно, чтобы твоя ладошка скрывала предмет полностью. В одну руку берешь половинку разговорника, в другую заготовку и активируешь конструкт. Несколько секунд, и копирование завершено». «Он довольно прожорлив, и на одну пару у тебя будет затрачиваться больше 40 люм плюс обработка камня. Словом, затратная штука. Зато никаких сложностей с нанесением плетений». «Как ты до этого додумался?» «Я умный. Ты сомневалась?» «Никогда я в тебе не сомневалась. Но подобное...» «Похоже, ты уже закинул за пояс профессора Брюса. уверенно, что он за всю свою жизнь не создал ни одного плетения». Я не был бы столь категоричен. К тому же у меня есть перед ним неоспоримое преимущество. Я ведь универсал. А потому вижу и чувствую то, что от него попросту сокрыто. Там, где ему приходится задействовать невероятную интуицию и продвигаться вслепую, я остаюсь зрячим. Не суть важно. Ты готова помочь нам с Марией? Разумеется. Я немедленно приступлю к созданию амулетов. Немедленно ты изготовишь лишь опытные образцы, чтобы набить руку. Трудиться же станешь над другими камнями, имеющими приятную текстуру. Не стоит забывать, что плюсом к функциональности нужна еще и хорошая форма. «Согласна», — возбужденно произнесла она. После чего взяла листок, всмотрелась в изображение, а затем закрыла глаза, скользнув в изнанку, дабы там начертать придуманный мною конструкт. «Вообще-то, пройдя в изнанку вместе с ней, я мог бы подправить плетение, подогнав их персонально под нее, чем сократил бы расход силы. Но я по-прежнему не желал, чтобы она видела мою суть. У меня все же присутствовали некоторые сомнения в отношении нее. Так что с этим стоит обождать». Вернувшись из изнанки, она подхватила один из камешков и с легкостью расколола его на две половинки. Затем в левую ладонь взяла заготовку, в правую – готовый амулет – и закрыла глаза. Через несколько секунд проделала то же самое со второй половинкой и протянула ее мне. «Ты меня слышишь?» глядя на меня с надеждой, спросила Лиза. «Причем отлично». «У меня получилось!» радостно воскликнула сестра. «А могло ли быть иначе? Ведь свечение копира подсказало тебе, что конструкт активен». «Да, но ведь никто и никогда такого не делал». «Думаешь, я не испытал его, прежде чем предложить тебе?» «Ой, ладно, не занудствуй. И вообще, не мешай мне восхищаться моим братом». «Не буду», – рассмеявшись, согласился я. «Итак, какие планы?» – указывая на амулеты, поинтересовалась она. «А какие планы?» «Сбором камней можно озадачить сельскую ребятню. Они натаскают хоть тысячу пудов гальки». «Потом сказать Тихону, чтобы в мастерской наделали дужик из латуни. Благопотребная проволока у нас имеется. И тут сложностей никаких». «Форму и размеры амулета, ты знаешь, сама такой носишь за ухом». «В принципе, да, сложностей никаких». Пожала она плечиками. «Только одно условие, Лиза. Ты об этом никому не говоришь. Сама не пытаешься продавать и подарки никому не делаешь. Просто копируешь и складываешь попарно в шкатулочку. Остальным я займусь сам». «Что так?» – удивилась она. «А то, что на выходе – это огромная прибыль с минимальными трудозатратами». А там, где деньги, может быть все что угодно. Вплоть до того, что тебя могут похитить и заставить поделиться секретом. При этих словах сестра повела плечами, словно по ее спине пробежал зноб. Да чего там словно, если так оно и есть. Ее уже похищали и накладывали узор повиновения. И она точно знает, что подобное возможно. А я реально опасаюсь этого, потому и нагоняю жути». Лиза провела на каретном дворе еще немного времени, после чего отбыла в город, а я остался. Рано утром мне выдвигаться в путь, а потому никакого смысла кататься туда-обратно. Переночую здесь. А пока пора бы заняться пойманным волком. Нашел я его все в том же подвале, над которым возвели новый дом. Хруст уже позаботился обо всем, и зверь был стреножен, прикован к земляному полу с выбритым участком шерсти на спине». Я достаточно быстро управился с нанесением и активацией узора, получив послушного моей воли хищника. Тихона, заведовавшего мастерской, мы с Лизой уже озадачили на предмет дужек, поэтому я отправился в село. Подозвав ватагу мальчишек, сообщил, что заплачу по пол копейки за гальку размером не больше куриного яйца. И ребятня меня не разочаровала, притащив их столько, что я имел возможность отобрать образцы с интересной текстурой. Но даже в этом случае у меня на руках оказался запас весом к пудов три. Впрочем, не имеет значения, ведь это одна из причин, от чего я отправляюсь в путь в карете, а не верхом. Выехали мы ранним утром, и волк ехал со мной, устроившись в ногах, как самая обыкновенная собака. Пришлось, конечно, малость успокоить лошадей, которых пугал запах хищника, но вскоре они с ним свыклись, а когда побежали по дороге, увлекая за собой экипаж... Им стало не до таких мелочей. Я открыл ящик с камешками, которые натащила мне ребятня, и взял первый из них. Для начала придал удобную форму для ношения за ухом, затем расколол на две половинки, сгладил углы и, наконец, отполировал. Плетение вовсе не мое, я использовал уже существующее, разве только по обыкновению слегка улучшил его». Ну что сказать, обычная речная галька со светлыми прожилками, но получилось весьма нарядно. Последний штрих – приделать готовые дужки, которые в большом количестве подготовили в мастерской. Наконец дело дошло и до нанесения конструкта. В моем случае на это требовалось куда меньше силы, зато больше времени. Однако, как представлю себе, что всякий раз придется заниматься монотонным нанесением вязи, да ну нафиг. «Проще воспользоваться копиром. Раз и готово. Затратно, не без того. И на одну пару мне требуется 43 люма. Зато серьезно экономится время». «А, нет. Еще пару люмов на то, чтобы нанести на половинки порядковый номер один. Мало ли, вдруг смешаются несколько комплектов, и поди разбери, где чья половинка. Нумерация же поможет избежать возможной неразберихи. Только Лиза будет ладить без номеров. Этим займусь я лично». «Во избежание, так сказать». «К слову, у сестрицы расход на полный цикл изготовления разговорников окажется куда выше. Если она будет использовать весь свой суточный лимит, то может выдавать не более шести пар». «Не более. Ага. Всего-то шестьсот рублей в сутки. Какие мелочи. Хотя на моем фоне, конечно, никаких сравнений». «Впрочем, я не собирался тратить на это занятие весь объем моего вместилища, ограничившись лишь половиной». Вот чего не хотелось бы, так это оказаться без запаса силы перед возможной опасностью. Поэтому в сутки смогу выдавать только по 20 комплектов. Всего-то 2000 рублей. Тоже так себе прибыль. Да просто сущая мелочь, ага. Ну а если серьезно, вот эти амулеты являют собой возможность полностью закрыть финансовый вопрос нашего с великой княгиней предприятия». Только за месяц при ежедневной работе за минусом десятины налога мы можем заработать порядка 70 тысяч. А в том, что разговорники будут раскупаться, как горячие пирожки, сомнений никаких. Всего лишь через месяц в нашем распоряжении окажется сумма, достаточная для начала подготовки похода, не прибегая к особой экономии. Через 4 в средствах появится даже какой-то избыток. Впрочем, это вряд ли. Денег много никогда не бывает». Так что найдется, куда потратить и результат четырехмесячной работы, и даже годичной. Да, ну и при условии, что я смогу себя заставить заниматься такой рутиной. Казалось бы, обработан всего-то десяток комплектов, а мне от одной лишь мысли, что придется заниматься этой монотонной работой изо дня в день, становится не по себе. Хотя... Амулеты, деньги, это все замечательно. Но куда важнее возможность развития дара у будущих вассалов Марии. Без сильных одаренных нечего и мечтать браться за такое серьезное предприятие, потому что турецкий султан ни за что не смирится с потерей Азова, ибо даться с ним придется по-взрослому. Мне пришлось посидеть и поломать голову над штатами нашего будущего полка, исходя из местных реалий по вооружению и на основе моего опыта». Структура вроде бы получалась стройной и вполне приемлемой. Одна беда – при самом скромном подходе в полку получалось не менее 70 офицеров, причем половине из них предстоит поднять дар до восьмого ранга, а минимально допустимый у обычного подпоручика – «В этой связи было бы просто замечательно, если выстрелит мое предположение с «волками». Этого хитрого зверя поймать достаточно сложно, но куда проще, чем сыскать большое количество душегубов, которых рука не дрогнет отправить на убой. Да и душевных метаний поменьше, чего уж там. Но даже если задуманное и удастся, задачка все одно не из простых. К тому же вместилище не безразмерное, а восстановление силы дело не быстрое. «Поэтому я не собирался делать ставку только на одаренных, хотя они, конечно же, выступят основной силой нашего полка. Не менее важно позаботиться о вооружении личного состава современным оружием, и даже лучшим. А кроме того, снабдить достаточным количеством боеприпасов, причем не только для ведения боевых действий, но и обучения». В этой связи Дудин, закончивший модернизацию своего, теперь уже оружейного завода, «Получил от меня заказ на полторы тысячи пехотных штуцеров, ну или все же винтовок, и 500 карабинов, да по сотне патронов к каждой единице. Только на выполнение этого заказа потребуется сто тысяч рублей, и это с учетом серьезной такой моей персональной скидки. Ох, и дорогая же эта штука война!» «К карману в Тульском уезде мы подъезжали уже во второй половине следующего дня». Прекрасно ориентируясь на местности, я приказал остановиться примерно за 350 сажен от нужного места и активировал поисковик, ожидаемо не сумев почувствовать карман. Я знал, где он, я стремился его ощутить, я искал пути, чтобы дотянуться до него. В поисках ответа мне пришлось даже скользнуть в изнанку, но ну, не может быть, чтобы нельзя было дотянуться до источника силы. Если это можно сделать на 250 сажен, тогда можно и дальше. Просто нужно найти пути решения этой задачи. Мы съехали с тракта и разбили стоянку на том же удалении, но в стороне, так чтобы не привлекать ненужное внимание. Я двое суток пытался нащупать ответ, то сосредоточенно трудясь над проблемой, то отвлекаясь на что-то другое. И, наконец, мои усилия оказались вознаграждены. Мне удалось внести изменения, и теперь я мог обнаружить карман на расстоянии в 400 сажен». Вот только ни заряженные бриллианты, ни вместилища одаренных я с его помощью не видел. Причем не только на удалении, но и вблизи. Похоже, причина в том, что на выходе у меня получился уже не усовершенствованный поисковик, а совершенно другое плетение, которое я назвал «сканер». К счастью, на этом мои успехи не закончились, потому что помещенный в центр конструкта «Волк» успешно обратился в волкалака. Нужно было видеть, с каким обреченным видом зверь выполнил мой приказ, входя в границы конструкта. Признаться, я ощущал себя куда поганее, чем когда определял туда души губов. Эти-то те еще мразоты, а волк – просто хищник, который живет так не по злобе, а по своей природе. Наутро зверь не обратился в прежнюю форму, оставшись волколаком. Я не удержался от эксперимента и метнул ему в лапу воздушный клинок но тот не причинил ему вреда, истаив легким маревом. Выходит, волку не нужно время до окончательной трансформации. У меня, похоже, поехала кукуха, потому что я решил, будто удача на моей стороне, и не откладывая в долгий ящик, приступил к полному комплексу испытаний, употребив желчь. Из положительных моментов я не испытал того отвращения, которое на меня накатило от понимания, что исходной формой был человек». Противно, да, рвотные позывы, и это было, но только и всего. Из отрицательных «меня опять практически сразу скрутило в припадке невыносимой боли».